Телемон. Угу. Привет, любознайка. Знаешь, Телемон, а мы получили письмо. Здорово. Кто же нам написал на этот раз? На этот раз нам пишет Дима и Сталина. У него тут два вопроса. Угу. Первый звучит так: "Как давно человек употребляет соль?" Ужасно интересно. Так как-то неизвестно. Ужасно неизвестно. все то, что интересно. точно знаю, что человек употребляет соль с древнейших времен, и ценилась она буквально на вес золота. её хранили в особых ларцах, меняли не только на товары, но даже на землю и на рабов. Соль наделяли защитными свойствами. В Древнем Риме ее клали на губы грудным младенцам, чтобы защитить их от опасности». Существует поверье, что рассыпать соль – к неудаче. И чтобы предотвратить несчастье, необходимо бросить щепотку соли через левое плечо. Гомер называет соль божественной. Соль – это символ гостеприимства и дружбы. Делить хлеб и соль означало поддерживать длительные отношения. Первый новогодний гость в Ирландии часто приносил ее с собой в знак пожелания богатства. На севере Англии клятвы иногда произносили на соли. Вместо Библии щепотка соли в колыбели защищала некрещенного младенца. В Англии солевой раствор, осененный крестным знамением и разбрызганный на любую вещь, отвращает несчастье. В некоторых странах считают, что в новый дом первым делом надо вносить тарелку с солью, а потом уже мебель и все остальное. В 2001 году крестьянин из Южной Боливии построил из соли отель. Целый год он собирал, сушил и очищал соль, из которой потом делал кирпичи. ответили на первый вопрос. А какой там был второй вопрос, Любознайка? А второй вопрос звучит так. Кто придумал мыло? У, ну мыло, наверное, придумали частюли. у ху ху ху ху В далекой древности волосы для красоты намазывали маслами и благовониями. В дни траура голову посыпали пеплом. А потом заметили, что жир легко смывается, волосы становились чистыми и блестящими. ведь пепел в сочетании с маслом и есть прообраз мыла. Это свойство и использовали 4 тысячелетия назад, создав мылоподобное полужидкое вещество. Применяли его не столько с гигиеническими, сколько с косметическими целями. Липкая, легко засыхающая, быстро смывающая масса служила для укладки волос. Для стирки же Использовали моющие глины и соки таких растений, как мыльный корень, мыльнянка. После изобретения в XVI веке стиральной доски получил распространение и другой способ стирки. Белье укладывали в чан, над ним расстилалось полотно, на которое насыпали золу В чан через полотно заливали горячую воду. От смешения с залой получался щелок, и белье отстирывалось быстрее. Мыло же долгое время стояло в одном ряду с медицинскими средствами и лекарствами. И лишь в 1424 году в Италии промышленным путем стали выпускать твердое мыло. Жиры соединяли не с золой, а с природной содой, которую добывали из озер. Для варки мыло использовали говяжье, баранье, свиное, лошадиное сало. Костяной, китовый и рыбий жир, отходы жиров различных производств. Добавляли и растительное масло, льняное, хлопковое, оливковое, миндальное, кокосовое и пальмовое. Много столетий назад возникло мыловарение и на Руси. где с древних времен люди отличались опрятностью, привычкой к регулярному мытью в бане, парильне. Мыло варили много, в домашних условиях и в мастерских ремесленников. Потом появились мыловаренные заводы. Особенно славились костромские и валдайские мастера. Постепенно процесс мыловарения совершенствовался, Производство современного туалетного и хозяйственного мыла – автоматический и химический процесс. В последние годы получили широкое распространение различные ароматические добавки. Однако, по утверждению многих специалистов, обычное мыло освобождает от микробов не хуже, чем мыло специальное. «Эх, хороша ты, русская банька!» Баня русская всегда славилась на плоте. На горячий, на полок, лезешь, как на клопотик. Из похода воротясь, варятся недаром. И недаром говорят, дядя с легким паром. Спасибо, белок. بار پار پار پار پار سیری пар пар пар مر پکا لینا سیری مونی پار پار پار پارک جانو گے آترو کوئی بینسلے نو پچھلی بین کی مرنے کو مور پکا لینا Эй, Ой! Шайка парочка мочал. Такелаш на гости. Ходит веник по спине. Накаляет страсти. Есть лишь баньки ко всему Есть еще водица, Жизнью райскою вполне можно насладить Ну о чем разговор? Он Пар-пар-пар-пар, паркетинный монит. Пар-пар-пар-пар, другой выходи на смену. После баньки, моряку, море по колено. Пар-пар-пар-пар, паркетинный другой выходи на смену. После баньки, мареку, море колено. банька.